часть четвёртая. Эм, мэм, эм, здравствуйте. Много много уважаемые три толстяка. Кто такой? Доктор Гаспар Арнери. Разумеется, кукла теперь поёт, танцует, играет на фортепианох и и даже в крокет. В крокет. Да, да, да. Ну, прекрасно. Прекрасно. С словом мы, мы пойдём. Ладно, а? У, у нас, нас завтра в стыни пойдём, а? Пойдём, пойдём. Ничего мне ничего не ть. Ну что у вас, господин государственный канцлер? Ещё всего. Мы государственные, государственные дети, дети а никакие не будут там, там золотые рыбки. рыбки. Не, не будем и всё. Ничего не хотим от чего-то. Вот оно вот, что. Охохохо. Говорят, традиция. Все так делают, говорят, чтобы заслужить, говорят, доверие своего народа. Ещё больше, говорят, доверия, чем, чем было, было говорят. говорят. Вот, вот беда-то. И это ещё. Шуш-шуш-шуда. А что, что, что? Надоел. Одни неприятности, как, как сашам. Арнери. Да, с нас причитается просители. Доктор Гафман, говорите скорей. А э, я прошу отменить сегодняшнюю казнь на площади. Это просто какая наглость. Что у вас по этому поводу, консерж? Скажите ему, что это Невозможно. Это невозможно, божай мой. Что еще? Повторяю, единственная моя просьба отменить казнь и сжечь плохи, иначе, иначе кукла наследника никогда не споет. Вот. Ой. Вот тебе его. Возьму, да и упаду. हो वो वो वो उफ पालो कुच पालो आ мой так уклад. Итак, дорогие господа, я вынужден поблагодарить доктора Арнери от имени правительства, а также сообщить, что его желание выполнено. гази не будет. Клахи со жены весьма прискорбно. Понимаю. До свидания, господин доктор. До, До лучших времён. Да. Да. Все свободны. Пропустите, господин метавтор, а пропустите все. Была бы моя воля, не посмотрел бы что никто. Прощайте, милый доктор Гаспар. Это надо же выставили как мальчишку. Слова сказать не успел. Одна я теперь тут. Ага, Тутти, я и забыла совсем. Иди скорей сюда. Ты помнишь? Между прочим, я тут впервые. Что я могу помнить? Ох, он ничего, Тутти, но странный. Меня бы так не надули. Наверчела он вот что. Иду я всю жизнь к тебе спешила, столько спутала дорог. Не забудь встречи милой, имя. Не забудь встречи милой имя. Тебя зовут? Сова? Моя умка. Пирожные для господина наследника. Иди сюда, пожалуйста, сюда. Подноси, Петя. Ху. Сейчас отдохнёшь, а после сыграем в крокет. А, вот это я люблю, с кремом, черникой и забитыми сливками. Угу. Ну вот. А после крокета? В жизни такого не ела. А после крокета что? Надо решить сок.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 Дядушка-бризак. Э, это кто? Пирожные для господина наследника, поднос старой. Сюда, пожалуйста, сюда. Сушок, бедняшка, воды. А вы почему не уходите? А мы ушли. Мы не можем. Очень удивляемся. Спросить хотите? Разве куклы кашляют? Вообще говоря, разве куклы кашляют? Но тут случай особый. Кукла наследника танцует, разговаривает, даже поёт. Дозок. रोज स्वस्मा मरिया дорожа, реснички льёт совок навесон Не забудь своей сестрички имя Не забудь своей сестрички имя нежное сок А кстати её зовут сок суок Дерти, я ставь тебя нас. Пожалуйста. А теперь Зок. Расскажи мне об этом своём дятюшке. Ой. Что с тобой? Ты бледная. Я Я не знаю. Наверное, чары. Слышишь, как бьётся сердце? Постой. А у тебя тоже железные, как и у меня, да? Почему железные? Всё моя обыкновенная живое. Ну, у меня вот, послушай. То же самое. А какая может быть разница? Ну, как же? Мне всегда говорили, у, у меня железное, а оно стучит. Я слушаю иногда глупости. Сердце бывает доброе, бывает злое, больное даже бывает, как у дядешки Брязалка. А железное? Нет. Тебя обманывают, Тутти. Ты им не верь. Хочешь, я тебе что-нибудь спою? Или я ведь играю вальс на абрикосовых косточках. Вот в прошлую ярмарку на абрикосах. Мне так хлопали, так хлопали. У тебя есть эти абрикосовые косточки? Нет, жалко. Я бы тебе сыграла самый чудесный вальс в мире. А может быть, у тебя есть ключик? Ключик? Вот Пожалуйста, а зачем он тебе? О, чудный ключик, ровно такой, как надо. Давай его скидь сюда. Бери. <музыка> О, Су, как это у тебя получается? Да очень просто. здесь. Так? Указательный тут, безъимённый. Наследник тут идти в классную комнату, пожалуйста. Ну вот, только что неинтересное. Наследник тут идти. До вечера, ладно? Не скучай. Сестра, когда-то. Давно когда-то давно. Давно. Хотею что-то скучать, когда столько дел. Повторим, чтобы не забыть. Подземный ход где? Кастрюля. Кастрюля где? На кухне. Кухня? Найдём. Просперо где? В клетке. Клетка где? В зверинце. В зверинце. А, зверинец, зверинец тужно идём. Наследник Тутти где? В классной комнате. Нам туда не надо. Я, сук. Кукла наследника Тутти. У меня в руках ключик. От чего ключик? От кастрюли. Нет, кострюли не запираются. Запираются клетки. И ключик этот от клетки, в которой сидит просперо. Ура! Остаётся найти звенинец, потом кухню, потом кострюлю. Но нельзя же искать среди бела дня. А до вечера? Ох, до вечера еще пропасть времени. Какой огромный дворец! Конца и края нет. Ой, музыка! Может цирк? Паю, играю и пляшу, и шляпу с перьями ношу. Bonjour, mes sieurs. अभि सुधा सदरी Лозьк. По лотumam же ата, пускам беру этом и карнавалет. Какой смешной. Сам с собой играет, сам с собой поёт. Сюда, сюда, милая барышня, сюда. Э, танцуете? Я я немного. Так давайте, давайте учиться сейчас. Самый возраст. Потом будет поздно. Вы позвольте представиться. 1 2 3. Учитель танцев. О. Заслуженный, да. Даю уроки прекрасного. О. Учу не только танцам, но вообще поэтическому взгляду на жизнь. А. Плата за 10 танцев вперёд. А, не денег, да? Удивительно. Выотнили у меня массу времени и сил. Один урок, я считаю, вы уже получили. А теперь денег нет, да? Но. Никаких но. Никаких на. Приходите завтра в то же место и в то же время. Слушся. Угу. Mm -hmm. Приносите 10 монет, бесплатный милый борщ. Ничего не бывает. Паю, играю и пляшу. Да. Ей, село у них тут всё-таки непростое занятие быть куклой. Итак, кастрюля кухня, звиренец, ключик, проспера. Как бы ранайти ключик не потерять. Ой, хорошо здесь. Тихо. Никто не поёт, не пляшет. Сяду посижу. Нет, я-то нет, нет, нет, нет, спать не буду. Только минуточку. девчонки ходят. А откуда взялась? Куда делась? Не бывало здесь прежде девчонок. Подозретельно. Ходит, ходит воsmart, рыдает. Ох. Ох. Вот она. Спит. Спросите, на кого похоже? Ясное дело, на кого? Поломалась, мол, починилась. Только не говорит я раз-два-три, что это кукла наследника тоти. Нет. Потому что кукла вот она, у раз-два-трисы в руках. Сам нашёл на обочине проспекта трёх наших многоуважаемых и весьма, можно сказать, неприглядным виде в Канаде. Де вечерней чай разберусь, а там быстро к самому Кацлеру. молиттак. Улика спросить: "What вот она улика? Сам нашел." Охохохохохохо. Ох. Впрочем, куда спешить? Ради спрашивается чего? Денег, пожалуй, что не дадут. А точно не дадут. Я уверен. Примерю куском вишнёвого пирога или четвертью фаршированной утки. И Я мне знаете ли не жирного, не сладкого, не не не не не. Так что простите, милостивые дамы и господа, но раз, два, три, выше этого. Да, да, да, да, да, выше, выше. А Улика, Улику я, э, пожалуй, что сохраню. Мало ли что. Сами понимаете, где живем, а? да? И с кем, господа? А? С кем? Правда же, я только минутку. Дядюшка брезак. Представляешь, я сплю, сплю, и мне снится, что я не девочка, не девочка, а кукла. И меня привели во дворец и говорят: спой кукла. А как же я могу спеть, если я... Куку. А. Здесь спят. 9. Заблудилась. Потерялась. Проспала. Что же мне делать? Ой, что же? Пойду к туте, спрошу, где мне искать клетку от этого ключика. Ну где он тут-те? Наверное спит, растемно. Думаю, солок. Если там, где темно, дети спят, значит дети спят там, где темно. Так, так, так. Идем. И ничего не боймся. Шажок, шажок, еще шажок. Теперь. -с -с. Вот он. Спит. Проньись. Ее зовут меня зовут Сок проснись Тути Деда да. мне правда приснилось что ее зовут Сок также как и тебя представляешь я нас разговаривала танцевала ела пирожное правда правда а потом потом подошла ко мне и спела мне песню Это да, именно эта песня. Сперва было два куплета, и еще и забыл, а потом, а потом тоже забыл. Спомни еще. Ты снова поёшь. О, моя куку. Я сплю, сплю и ничего не могу сделать. А сок, сок. О, тоти. Проснись, это же я сок. Тути. Ок, сок. Твой тути, сок, сок. Ту О, Леонард, ты откуда? Янор, янор, леянор. О, и мы в точности нашли Анарт. Прямо брат и сестра. Ты сестра, брат и сестра. <тус> Ох, тут китуть, китуть, такой <тус> шум, а <тус> он <тус> спит. Ну <тус> как же так? Блять, не крепко спи. Всегда крепко спи. Пушка меня разбудит. <тус> Пушка. <тус> да. Разбудишь. Бедный, наверное, устаёт в своей этой классной Путин. комнате. Не зря же говорят, у нас на 14-м рынке, кто много знает, тот крепко спит. А кто мало знает, тот шибко ест. А мне вот и спать хочется и есть. Ой, есть не дадут, потому что я кукла. А спать нельзя. Надо искать проспера, который в опасности. Проспера, надо искать проспера. Открой дверцу трёт. Дверцу, дверцу какую? Открой, открой дверцу эту. Открылось сама. Ступики. Сыростью пахнет. А? Вообще пахнет. Ой. Дыши. Сцеппит ворочается. Сивиринец, смелый сок. Теперь жди от проспера. Сажук. Ещё шажок. Ещё. Вот был бы здесь доктор Гаспар. Да. Был бы доктор Гаспар. Сказал бы, наверное, какое-то посчёт у нас происшествие. Наверное, начинается номер 10. Вот перед этим было девятое. И давайте договоримся, что оно быстренько кончится. Да, а то я всё-таки одна. Аня, Они... слышите? Значит так. Происшествие десятое страшноватенькое, в котором совершенно не ясно, что в каждую минуту случится или произойдёт. Вот опять. Он там. Он в опасности. Не так уж, между прочим, и страшно. Вот, например, когда идёшь по проволоке, чишечеш, не шерошив, вот под витнуть, ну, рыба. Распеваю. Чифу, когда-нибудь потом скажу потом, кому того, кто лучше есть тебя. Распеваю. Чиста как तो क्यों? क्यों जागो? प्रस्पेरो! ओ, मेरा मार्ग मुझे डराता है। वहाँ वे कहते हैं कि पीड़ित हैं। प्रस्पेरो! वे कहते हैं कि पीड़ित सोता है, लेकिन यहाँ तो धूम्रपान करते हैं, चुपके से प्रस्पेरो को निकाल रहे हैं। प्रस्पेरो! ओह, हम कौन हैं? Я смог пришла тебя освободить. Те бул ждёт, и все наши. Впечатлительно, но я заперт. Проспер... Вот ключ. Что? Наверняка не подходит. Иди, вот, вот. Ну, и сейчас попробуем. Чуть, Вдруг, ты... Роспер... Растет, Вдруг ты Ой, какая поверхность. <связь> Вдруг. Дай. Подачу. А. Ну, прекрасно. Так разберёт. И вот. Когда-нибудь потом скажу потом, кому я потом скажу потом, скажу потом. Нам по-моему левее. Пойдем прямо через главный вход. Ха. Вчера, знаешь, приходит один. Праспер говорит новый выход. Ну. <свист> <свист> Но я ему в ответ не дождется. Говорю подлый палач убийца. ты сказал. Слово в слово. А он? Ну говорит: "Не пойдёшь и не надо". Испугался тебя, наверное. <сёк> Ещё. Слушай, а зачем у тебя дощечка? Ну На крути. Написано "Просперо". Так полагается в любой темнице. А здесь не выдают. Я нашёл эту вот в клетке. Написал по лесенке, чтоб всё было по правилам. Написал. Но но чем? Кровью. Хоть, возьми, на память. О, просперо. Я могу вот, могу что-то. Смотри, квартирец. спит. Это хорошо. Ты знаешь, там в той вон клетке киска чёрная такая гладкая. Чему и сидит со зря? Как думаешь? Чёрной гладкой, с жёлтыми глазами и малиновым языком. А? Так ведь это пантера. Ох, я кусается, наверное. Кс-кс. Ты рок говоришь. Я думал Барс. Да латади, да чёрт. Ах, ты не чертыхайся про просто... сперму. Те бувод, например, никогда не чертыхается. Да? М -м -м. Ладно, не буду. Ты что, ветишь? Рич. Что ж, осмы тебя на верю. Жар, я думал ты Барс. Вот, сейчас мы готовы. Вперёд. О, не скорость. Будут и палачи убиться. Ну спи. Спи. Просперы, мы вышли. Утро уже. Да, воздух свободы. Я уж забыл, чем он пахнет. Ой. Слушай. Чем же это пахнет так? А? Это пахнет пирогом. Там пекут пирог толстикам к завтраку. Скорее просперу. Нам сюда, кухня тут. Где там салат кастрюлей черпаком? Как самый кто съел гол. Правильно. Позавтракать очень не помешает. Я не о том, просперо. Цукатики, гренки, варенье, печенье, маценки и кремы, и... компоты и джемы. Кухня, кастрюля, подземный ход. Понимаешь? любить сладость и путь идти до старости а кто их не любит столько жить не будет ну, прошверо отказавшись от хрога смешанного на крови ничего нового народа погляди же сын Ты какой чудиш, басьте? Ты правильно кишку ручи, правда? И на хуе там не кружи. Я сперу я уведу тебя. Тут на кухне кострюля. В кострюле подземный ход, так сказал Тибул, нам туда. Куда туда? Ну в кострюлю. Ты ты понимаешь, что говоришь? чтоб проспера в кострюлю. Ка нет и нет, клянусь честью оружейника. Не надо делать. Ты да никогда! Да пусть меня расчержают дикие звери. Это, это что, что, это, а? И на позорище. Вот. Наш идут. Э ты! Вот, проспера! Это и правда у нас. Я знаю, они идут, они близко. А ты говоришь, кострюля, хорож бы я был сейчас. Вот ведь близко, правильно. Погодка, да? Солнышко, птички. Ну, гряд что ли тогда? За Родину мы не обидим сытик. Отец, апуть. Мы ты. Азот, азот тушь чи там. Мы обмажем разных, несытых, немытых красным. Давай, давай тушь его. Ну что ж, друзья мои, вот и сыграли мы пьесу. Теперь эпилог. Нас было двое, брат <плодисмент> и сестра. Сестра, сестра и... И простите, доктор господин, но вы говорили, что пьеса наша в одиннадцати происшествиях, разве нет? Да, в самом деле. Ну, предполагалось, что так. А было всего десять. Куда ж последний подевался? Что это я не пойму? Да, да. <смех> Говорил же я год назад, что истина. И тебе говорил сок и тибулу, ты помнишь? Конечно, доктор Гаспар. Но Проспер рассказал тогда, что он категорически против, что это уронит его революционное лицо в народе. Так и сказал. Понимаю, понимаю. И всё-таки придётся нам вернуться назад. Да, придётся. И так изъяты год назад Из моей старинной кожаной книги Пришествие одиннадцатое и последнее. Ненавижу сытер. Отдеку, а будто, будто. Пошёл, а ждёшь ты щита. Я зряны, когда шул меня. Потому что это были вовсе не наши. Это у них во дворце оказывается. К самому первому завтраку так будили. Мы значит вперед, а пушки бабах. Мы за родину, а пушки снова бабах. Тут броспери говорит, что мол направо, говорит посмотри налево. Это теперь все наши. А я ни налево, ни направо не смотрю, а смотрю прямо. Смотрю и вижу на балконе дворцовом все три толстяка выстроились, зевают и парк оглядывают. Нас не видят, сами с собой говорят. А тут антеры наши, возьми да и заручи. Тоже наверное голодная. Толстяки нас увидели наконец и в крик. Это еще что? Это еще что? В дворцовом парке посторонние звери. Немедленно, господина государственного. Я смотрю, только что ведь никого не было, а тут бегут, вот прямо со всех сторон к нам, к нам бегут и кричат про измену, про диверсию, а Праспера тут с вопросом ко мне. Слушай, у меня вопрос к тебе, чисто теоретический. Я говорю, да, Праспер, слушаю тебя, что? А он. Вот ежилик, к примеру, враг не сдаётся. Мы знаем, как поступить. А ежилик, к примеру, сдаётся. Инструкций нет. Вот как будем действовать? Я говорю: "Смотри, проспера, нас же хватит сейчас, как тогда будем действовать, теоретически или как?" Ну вот, и пришлось всё-таки в кастрюлю, и мне, и ему, и киски. в самую последнюю минуту. Ещёб немного и а дальше сурок. А потом. Ну, вылезли мы в капустном леду все трое, грязные, жуть. А тут гвардейцы. Морюжие, мы лёжут в раже. Мы тоже в раже гвардейц, молодцы. Крики кого уважали, половили рожу в раже, что ложка падости. уже сейчас покажем и врежем и можем я испугалась и молчу и киска молчит а просперо эй служивые куда путь держите вам между прочим давно пора переходить на сторону народа это он просто так сказал теоретически а они поверили что уже революция произошла и да мы вот это как раз Переходим. А стерорежимные песни зачем поёте? Не порядок в строю. Так, товарищ Женек, проспера э, без песни никак, никак э, шагу с объёмца. Да. Надо бы вам другое чего-нибудь, чтоб соответствовало. <связь> <связь> а пока, знаете что, лирическое пойте. Ну, солнышко, птички, чтобы на все времена. Лирическое? Ха. А чего можем? А ну, ребятушки, запи! Ой. Ой. Ой! Ой! Скажите ей, чтобы она не не не рычала. Тенор у нас нет ничего. Ага. Лютики, ромашки, бабочки, букашки. Я по года, и шапает природа. В это время дня. Сад свила утына, ярка калина, вся поёт природа. В это время года. И мучит взгляд. Так куда нам теперь? Товарищ, проспера. Так воротам служивы, открывать пора, открывать. Красное дело пора. Эй! И они пошли, и открыли ворота, и народ победил. А трёх толстеков сразу же посадили в клетку на диету. Их дурной нрав, а также всё дурное, что было в прежние времена в нашем городе, оказывается, от неправильного обмена веществ. Так сказал доктор Гаспар. Поэтому их уже год как не кормят совсем. Они ему теперь не обидят, совершенно безвредные. Но еды зато стало слишком много для всех, так что некоторые опять потолстели. И доктор Гаспар прямо не знает, что делать. А этот, ну, Раз-два-трис? Ах си любовь пле. Ах си любовь пле, ходит и лажничает. Гордится, что на меня не донёс. Всем-всем рассказывает на каждом углу. Такой смешной. Айя. Ну а ты всё проспал тути. Всю нашу революцию. Правильно про тебя Леонора говорит, что тебя пушками не разбудить. Пушками. Слыши ты? Эттилок. У вас было двое. Сестра и брат. Сок. тутти Когда ему было около 4 года, года. Вот доктор Гаспар. Вот дощечка, которую да. распер он в клетке. О, тут что-то написано на другой стороне. Так. Читать? Нет, дети, нет, это сделаю я. Бедный туп. А ещё он был моим другом. Так, так. Э, меня привезли во дворец. И сказали мне: "Видишь? Видишь девочку? Сделай куклу, которая не отличалась бы от этой девочки". Я сделал такую куклу. Она должна была расти как живая. Потом мне сказали: "Вот, видишь мальчика?" вынь сердце мальчика и сделай для него железное сердце он должен стать бессердечным и верить всему я отказался меня посадили в клетку о бедный туп о тути говорила же я тебе что они обманщики <зас> вас разлучили Тутти остался во дворце с куклой, а Сок отдали бродячему цирку в обмен на попугая. Ты понял? Выходит, что Леонора на редкой породы. Тирана Леонарда. Мой бедный друг. Он знал, что нельзя лишить человека его человеческого сердца. Простите меня, дети, но я не могу, я простите. Я не в состоянии. Хотя. <смех> не будем о плохом, а? Будем о хорошем. Конечно, доктор Гаспар. Ведь если бы не случилось всего того, что случилось, да, да, мы всё-таки да. никогда не нашли бы <смех> друг друга. <смех> И с вами не пустычались бы, доктор Гаспар. Не, ну, доктор <смех> Гаспар. Всё, всё, всё. Доктор? Все. Что? А вам тут жука поймал. <смех> Он шёл, шёл. Серьёзно? А жук на встречу <смех> жужжит. Глядите вот. О! Друзья мои. Это великолепный экземпляр, великолепный. Надо показать тётушке Гнемет. Тётушка! Тётушка! Тётушка Гнемешка. Иду, иду. Я я только что с 14-го рынка и знаете, кого я встретила там. владовца воздушных шаров. По между нами говоря, он сказал, что в ближайшем будущем намерен предложить мне руку и сердце. Говорит, что всё началось, ну, когда он летел. Помните, чуть и сам Ну прямо ну, как в сказке. Я я, разумеется, заранее отказалась. Какие такие сказки? Сказки. Доктор Гаспар меня научили совершенно новому рецепту банана с воском. Никаких чудес. Впрочем, если тётушка Ганимед и вправду приготовит нам сегодня बराइन सोलह क четвёртую, заключительную часть музыкального спектакля Комедия наших ошибок или поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде тучности. По мотивам авантюрного романа для детей Три Толстяка Юрия Алеши. Автор радиопьесы Екатерина Великанова. Композитор Игорь Кодомцев. Режиссёр Владимир Шведов. Ассистент режиссёра Максим Осипов. В спектакле участвовали: Татьяна Ушмайкина, Елена Мелёти, Зинаида Андреева, Ирина Маликова, Алина Покровская, Людмила Ильина, Александр Линков, Валерий Носик, Александр Быков, Сергей Балабанов, Михаил Жигалов, Борис Иванов, Аристарх Ливанов. Всеволод Ларионов, Лев Любецкий, Вячеслав Дугин, Александр Литовкин, Иммануил Виторган, Всеволод Абдулов, Алексей Кузнецов, Марк Гейхман, Олег Мартянов, Геннадий Фролов, Михаил Лабанов, Лев Шабарин, Дмитрий Филимонов. Звукорежиссёр спектакля Любовь Рындина и Марина Карпенко. Звукооператор Наталья Сазонова. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Литературный редактор Людмила Усачёва. Радио России.